Глава 2. юго западный Вестольд. Проклятое кладбище Акарема. 1039 год от Великого разлома. Третий день второго весеннего месяца. Куим выглядел отвратительно, собственно, как и всегда. Под глазами монаха залегли глубокие синяки. Лицо хранило следы многочисленных возлияний. Серая ряса оказалась порвана в двух местах. На рукавах и животе темняли пятна от пролитого вина, сапоги были стоптаны и нуждались в срочном ремонте. Конечно, сельский приход — это не Лоран и даже не Джарта, а Отресу, скорее всего, плевать на то, в чем ходят монахи. Но в Окареме больше сорока дворов. И если поменьше пить, то, наверное, можно завести себе сменные одежду и обувь. «Сколько там?» — кивнув на телегу с трупами, спросил я. И, подойдя ближе с сомнением, оглядел треснувшее колесо. Нет, понятно, что железные колеса слишком дороги, чтобы ставить их на труповозку. Но мне как-то не хотелось таскать тела бесноватых через все кладбище. Девять. Хмуро бросил один из пришедших с монахом солдат. Забирай уже их. Чего ты там, колеса разглядываешь? Передняя правая треснула. В следующий раз замените, пояснил ему я, и, протянув монаху ладонь, добавил Давай деньги. Куим жалобно вздохнул. Обдав меня тяжелым запахом перегара и вытащив из за пазухи потрепанный кошелек, протянул его мне. Подкинув мешок в руке, я высыпал содержимое на ладони, пересчитал и, прищурившись, посмотрел монаху в глаза. Тут только четырнадцать. Где еще восемь? «А, я не знал, сколько мы сегодня привезем. Потупив взгляд, буркнул Куим. Поэтому ты мне с прошлого раза должен четыре. Не дал ему договорить я. «Поэтому или ты сейчас быстро находишь восемь монет, или четверых будешь закапывать сам. Я скину их тебе на дорогу». «Эй, парень, ты это...» «У нас приказ», — нахмурился пожилой солдат. Очевидно, старший в тройке сопровождения. «Что, парень?» — усмехнулся я и кивнул на монаха. «Хотите ему помочь? Четвером-то, думаю, быстро управитесь». «Погоди, Ронни», — примирительно буркнул монах. «Я вспомнил. У меня есть еще несколько монет». Вспомнил он. Ну, конечно. Серорясники очень тяжело расстаются с деньгами. Но перспектива провести пару часов на кладбище проклятых действует на них безотказно. Бесноватых нельзя закапывать в обычную землю, так как они уже через пару дней вылезут, пойдут разгуливать по окрестностям, и остановить их будет не в пример тяжелее. Это тебе не в пятне копьем полчаса помахать, нежить гораздо опаснее низших порождений хаоса. «И зерно для лошади привези в следующий раз», забрав серебро добавил я и за телегой завтра кого то отправь хорошо вздохнул монах моллик завтра принесет зерно и заберет ласточку добро кивнул я и взяв лошадь за повод повел ее на территорию кладбища нет серебро конечно штука хорошая но в деньгах у меня особой нужды нет при иных обстоятельствах я легко бы оставлял монеты Куиму, дабы тот спился и быстрее подох но не доучившийся студиус из воротаты За которого мне приходится себя выдавать, деньгами пренебрегать не может. Вот отыгрываю эти спектакли для солдат и местного духовенства. Остановившись возле старушки, я сходил в сарай за зерном и, подвесив к морде лошади мешок, ласково почесал ее шею. Старая, ее никому не жалко, так же как и меня. Пусть хоть здесь поест в волю. Вот уже год я торчу в этой дыре, и пока ни конца, ни края не видно. Погонь за это время приблизилась к кладбищу на пару лиг, и пятен с каждым месяцем становится все больше. Впрочем, чем их больше, тем больше трупов, и тем выше вероятность того, что мне удастся завершить начатое. Полоса поганой земли, появившаяся два десятка оборотов назад, медленно расползается в разные стороны. Пятна, небольшие участки земли, затянутые серым туманом, появляются не дальше лиги от границы, перекрывшей материк мерзости. И если какое нибудь из них не зачистить от бесноватых в течение суток, огонь протянется вперед и назад ее уже будет не сдвинуть. Рыцари и солдаты из стоящего неподалеку гарнизона, конечно, стараются, но и у них порой случаются неприятности, ведь иногда с пятном приходят по-настоящему страшные твари. Своих убитых служивые сжигают на кострах за деревней, всех остальных привозят ко мне. Согласно святому писанию, огонь отправляет их души прямиком в башгард. Крепость светлого Бога, где они встают на защиту эритеи. Тех же, кто связался с хаосом или смертью, нужно закапывать в освященной земле. Пока полностью не сгниет тело, похороненные не могут присоединиться к легионам нежити и хаоса на туманных равнинах. Только вот когда погонь доползет до этого кладбища, все условности пропадут. Оставив лошадь с телегой на улице, я зашел в дом и, усевшись на лежак, подвинул к себе раскрытую книгу. Бесноватые подождут, им-то уже, наверное, все равно, а у меня сейчас есть занятия поважнее. Проблема заключается в листьях синей акации, которых уже почти не осталось, и если я не найду способ избавиться от зависимости, печать льда меня гарантированно убьет. Нет, не все так, разумеется, плохо. И за реагентом можно съездить в Лигею, но я не могу оставлять кладбище больше, чем на три дня. По крайней мере, до того времени, пока не закончу здесь все дела. Листья синей акации, или иглы, как их называют в империи, при регулярном приеме внутрь усиливают печать льда. И при большом везении могут наградить несколькими дополнительными заклинаниями. Проблема в том, что после прекращения приема через какое-то время ты начинаешь испытывать во всем теле жуткую боль. Такую, что не помогает даже голубой сахар. Больше 20 оборотов я жру эти листья, не имея возможности остановиться. И самое обидное, что чудес не случилось, и никаких новых заклинаний я не приобрел. Печать льда обычно дает всем носителям стойкость к морозу вместе с дополнительной регенерацией. И я сейчас могу путешествовать по снежной стране, не надевая теплых вещей. Мелкие порезы затягиваются мгновенно, сломанные кости срастаются за пару дней. И, казалось бы, нужно радоваться, но отмеченный без боевого заклинания, это, как обычному человеку, отрезать обе руки. Печать же тьмы, помимо способности видеть в ночи, даровала мне возможность уничтожать заклинания в небольшом радиусе, что тоже, в общем-то, не является боевым заклинанием, и поэтому полагаться я могу только на свой меч. Ведь не просто же так Конрад столько времени обучал меня владению оружием, а потом еще и отправил в вороту учиться у лучших мастеров. Нет, с мечом-то я, конечно, обращаюсь неплохо, но если бы тогда остался в Агире, то, возможно, мой названный отец сейчас был бы жив. Впрочем, семья Конрада в безопасности, убийцы отправились следом за графом, да вот только мне от этого как-то не легче. Я вздохнул, сделал глоток травяного настоя из кружки и аккуратно разгладил ладонью выцветшие страницы. Занимательное рассуждение обо всех шести элементах и их носителях. Мне неизвестно, где дядька Освальд, добыл эту книгу, но по виду она никак не младше Лоранской империи. Жаль, только нужной информации я пока не нашел. Впрочем, тут осталось четверть страниц, так что надежда еще не умерла окончательно. — Ранни! Ранни! Ты, -ты здесь? — донесшийся с улицы голос заставил меня улыбнуться. Я аккуратно заложил страницу лучиной, убрал книгу, И, выйдя на улицу, помахал рукой стоящей возле ворот женщине. Невысокая, в простой заштопанной одежде, Анна была единственным человеком в округе, к которому я испытывал хоть какую-то симпатию. Несколько оборотов назад она с мужем попала в пятно и каким-то чудом из него выбралась, серьезно повредившись рассудком. Это отмеченным, кроме чудовищ, в туманной мерзости ничего не грозит. Солдаты и рыцари ходят в рейды в зачарованной броне. Но ну а те, кто не имеет такой защиты, в пятне мгновенно превращаются в бесноватых. Собственно, все эти бесноватые когда-то были обычными людьми, которым не повезло жить в трех захваченных погонью королевствах. Хаос серьезно изменил им сознание и внешность, наделив при этом нечеловеческой силой. Наверное, их как-то можно спасти, но я о таком ни разу не слышал, а Анна, потеряв мужа, Молодая женщина замкнулась в себе и практически не общается с односельчанами. Считается, что все блаженные находятся под присмотром Светлого Бога. Поэтому вдвойне непонятно, чего такого она нашла во мне. Возможно, чувствуют гораздо больше, чем все остальные. «Ранни! Мне можно зайти?» Как всегда в таких случаях, спросила Анна, и, дождавшись утвердительного кивка, вошла на территорию кладбища. Прижимая к груди кувшин с молоком, завернутый в тряпицу кусок серого хлеба, она осторожно проскользнула мимо меня в дом и, выложив продукты на стол, села на скамейку напротив. Вот уже целый оборот, один-два раза в декаду, Анна приходит ко мне, молча смотрит, как я ем, и, забрав кувшин, также молча уходит обратно в деревню. Каждый раз я пытаюсь дать ей хоть сколько-то денег, но она берет их не чаще одного раза в месяц и всего только семь монет. Наверное, на них она и покупает хлеб с молоком. «Спасибо», — улыбнулся я, и, усевшись за стол, развернул принесенное угощение. Есть не хотелось, да и не очень я люблю молоко, но все равно всегда съедаю все без остатка. И совсем не потому, что дары блаженные это, по сути, дары светлого бога. Мне просто не хочется обижать эту маленькую добрую женщину, так похожую на мою мать. Причина только в этом, потому как к самому Отресу у меня слишком много вопросов. Впрочем, и у него ко мне, наверное, тоже. Скольких его слуг я уже отправил в Ашгард? Два? Три десятка? Но эти твари убили Конрада, и мой счет к ним еще не погашен. Хлеб был вчерашний, а молоко парное еще теплое. Я не знаю, но, наверное, когда я отсюда уеду, мне будет не хватать Анны. И таких вот молчаливых посиделок. Слишком уж мало у меня осталось друзей. Семья Конрада, десяток дворян Агира, дядька Освальд и эта маленькая женщина. Закончив тут все дела, я бы обязательно взял Анну с собой. Да вот только некуда мне ее брать. Кина исчез, Агир захвачен, и со всех сторон меня окружают враги. Ведь что погонь, что эти ублюдки в белых плащах, все едино» однако сдаваться нельзя, и если есть хотя бы призрачный шанс все вернуть, нужно попытаться этим шансом воспользоваться. Надеюсь, дядька Освальд не ошибается, и у него все получится. «Тебе надо уходить, ранни, словно прочитав мои мысли, неожиданно произнесла Анна. Женщина поднялась со скамьи, подошла к полке, на которой стояли корявые фигурки, вырезанные мной из дерева на досуге и указала рукой на однорогого демона. «Они уже встали на твой след, и одному тебе с ними не справиться». Случившееся было настолько неожиданным, что я так и замер с куском хлеба в руке. В доме Анна всегда молчала. А тут? И при чем здесь, интересно, демоны? Им-то я за каким бесом понадобился. Вроде никому дорогу не переходил, да и с отрисом у меня дружбы не водится. Я скорее поверю в визит белых братьев с требованием заплатить по счетам. И куда же мне, по-твоему, нужно идти? Отойдя от шока, спросил я и, поднявшись из-за стола, тоже подошел к полке с фигурками. «С -с -с Старый храм на высокой горе, — обернувшись, ответила Анна. Куда бы ты ни шел, рано или поздно окажешься там. Вопрос, сколько времени займет у тебя дорога. Женщина говорила, слишком уж складно. Но у блаженных случаются просветления, и только идиот в такие моменты не прислушивается к их словам. «А что это за храм?» — осторожно уточнил я. «Кому он посвящен?» «Я не, не знаю. Просто вижу». Анна взяла с полки фигурку рыцаря и умоляюще посмотрела мне в глаза. «Можно я возьму это на, на память?» Мне будет не хватать тебя, Ронни. — Да, конечно, — кивнул я. — Ты можешь забрать их все, и вот еще. Я вытащил из кармана кошелек с серебром и протянул его Анне. — Мне оно не нужно, а тебе, наверное, пригодится. Анна взяла деньги и благодарно кивнула. — Спасибо, я помолюсь за тебя, Отрису. — Лучше ушами, — грустно улыбнулся я. — Светлый бог мне вряд ли поможет. «Не, не говори так, Ронни», — покачала головой Анна. «Я вижу твою боль, но поверь, отрис тут не при чем. Даже родители не всегда в ответе за своих детей». Произнеся это, Анна опустила голову и быстро вышла из сторожки. Я посмотрел ей вслед, перевел взгляд на недопитый кувшин, вздохнул и вернулся за стол. «Дерьмо!» Вот только демонов мне не хватало для полного счастья. Нет, вряд ли, конечно, моя скромная персона заинтересует кого-то из Владык хаоса или младших братьев, но сам факт, что тобой кто-то интересуется тогда, когда ты торчишь на кладбище в трех лигах от поганой земли. Нет, можно, конечно, отмахнуться от слов блаженной, но что-то мне подсказывает, что делать этого не стоит. С другой стороны... Я все равно ведь собирался послезавтра ехать к Освальду в Джарту. Вот с ним как раз и посоветуюсь на эту тему. У алхимика остался небольшой запас листьев акации. И если мне придется сворачивать тут свои дела, их как раз хватит для того, чтобы добраться в Лигею. После памятного рейда, закончившегося полным разгромом армии Ордена, норты серьезно укрепили крепость на входе в страну и перестали продавать иглы имперским торговцам. Нет, торговля продолжается, но товар теперь могут возить только отмеченные печатью льда. А таких в Лоране немного. Меня же норты считают своим, ведь я прожил в Лигее почти оборот, и даже имею там кровного брата. Алиса, правда, не видел с тех самых пор, знаю только, что с ним все в порядке. Северяне вообще живут гораздо дольше людей, поэтому взросление у них наступает оборотов на 10 позже. Если верить их же рассказам, Мой кровный брат только-только вышел из подросткового возраста. Тридцать два оборота мужику. Ну да. Ладно, демоны демонами, но у меня есть и дела. Отставив в сторону кувшин и отложив недоеденный хлеб, я сделал глоток травяного настоя и, вытащив книгу, открыл ее на заложенной странице. На улицу я выбрался, когда над лесом уже веселая белая сестра. Дождь так и не начался и небо немного прояснилось. Ухал где-то недалеко филин, квакали в лужах лягушки, весело стрекотали ночные сверчки. А вот у меня настроение было поганое. В книге ничего не нашлось, хотя, возможно, я пропустил какие-то скрытые смыслы. Вообще, язык древних не сильно отличается от алатийского, но книгу, скорее всего, писали для юных обладателей печатей. Не знаю, но, может быть, мне и впрямь пора отсюда уходить. Проблема с листьями никуда не исчезла. А еще и это предупреждение Анны. Вот так вот бросить все и уйти? Пополнить запас листьев, вернуться и поискать такую же работу? Проклятых кладбищ на границе Пога не хватает, но в основном монахи справляются сами. Это здесь, в Акареме, из-за гибели большинства отмеченных, им было не обойтись без меня. Однако, если я уйду, то обратной дороги уже не будет. Позовут кого-то из Джарты или станут возить трупы на соседнее кладбище. Бесова жизнь. Как же все сложно и непонятно. Класточка стояла с невозмутимым видом, отмахиваясь хвостом от назойливых мошек. спокойствие этой лошади мог позавидовать даже боевой конь. Ведь простоять пять часов, не двигаясь, рядом с трупами бесноватых, сможет далеко не каждый бреонец. Подойдя к Класточке, я взял лошадь за повод и уже собирался идти, когда вдруг заметил четырех ульвов. Небольшие полупрозрачные существа проплыли впереди над тропой и скрылись в густом кустарнике справа. Интересно. Нет, так-то на кладбище хватало безобидной нечисти, но эти серые твари, так похожие на речных медуз, на глаза попадаются редко и собираются в группы только тогда, когда чувствуют чью-то близкую смерть. Асхор из Ашерона в своем трактате «О нежити» Писал, что ульвы питаются страданиями умирающих. Но так ли это на самом деле, не знает никто. Слишком мелкие и ничтожные, чтобы их изучать. Однако проверить, что там в кустах, определенно стоит. Живые это кладбище практически не посещают. И мне просто интересно узнать, что тут вообще происходит. Мгновение поколебавшись, я аккуратно вытащил из ножен стилет и, стараясь не шуметь, направился следом за нежитью. Раздвинув колючие ветки шиповника, я вышел к старому захоронению и удивленно замер. Возле потрескавшегося могильного камня на траве, в окружении десятка ульвов, лежал небольшой даркун. На боку ночного кота зияла глубокая рана, явно оставленная чьим-то клинком. Удивительно было не то, что какой-то урод попытался убить священное животное темных, а то, что это у него почти получилось. Даркуны днем не охотятся а заметить их ночью может только отмеченный, с очень сильной печатью тьмы. Поймать же ночного кота из-за его нереальной скорости практически невозможно. Эти животные чрезвычайно редки и никогда первыми не нападают на человека, что бы там ни говорили монахи. Богиня тьмы Шама часто изображается в виде черной пантеры, а в Ашироне увидеть Даркуна хотя бы раз в жизни считается огромной удачей. В Ларане ведь тоже хватает темных святилищ. Белые братья хоть и считают Шаму распутной и взбалмошной, но поклоняться ей не запрещают, и вряд ли у кого-то поднимется рука на ее аватару. Сам я таких котов видел только на картинках и фресках. Моя печать тьмы слишком слаба, и этого кота я заметил только потому, что он ранен. Совсем молодой, размером с горную рысь, глаза замутненные, едва дышит, крови потерял много, Но как бы то ни было, его нужно попытаться спасти. Нет, я не верю во все эти священные байки, просто животных люблю намного больше людей. Поскольку кот оставался в сознании и мог серьезно поранить, мести его в дом выглядело не самой лучшей затеей. Но этого в принципе и не требовалось. Любой, кто хоть немного владеет оружием, всегда имеет при себе пару нужных мензурок. Терпи, попросил я. И вытащив из кармана склянку с очищенной жаркой, аккуратно окропил ею рану. Почувствовав огненную жидкость, кот дернулся, захрипел, взгляд его на мгновение прояснился. Ульмы вокруг заволновались, но я, не обращая внимания на нежить, вытащил следующий пузырек и густо залил рану оранжевой смолой. «Все, больше ничего сделать нельзя. Но кошки вроде живучие, и если он не умер сразу, то с большой вероятностью выкарабкается». После недолгих раздумий я сходил в дом и, вылив остатки молока в миску, вернулся и поставил ее возле морды кота. Мне оно все равно не нужно, а ему, может быть, и сгодится. У львы к моему возвращению исчезли, и это было хорошим знаком. Минут пять я еще постоял, наблюдая за уснувшим котом, потом вздохнул и, выйдя на дорогу, повел лошадь к заброшенному святилищу Отриса. Все кладбища на материке устроены одинаковым образом. В Лоранской империи и в Южных королевствах в центре погоста всегда возводилось святилище Верховного Бога. Отресали, Шамы, в зависимости от местности. Земля вокруг святилища благословлялась, и только после этого на кладбище начинали хранить тех, кто, по мнению духовенства, после смерти присоединится к легионам врага. «Ведь ваш гард и тенебрис», Два плота, защищающих Эритею от орд нежити и хаоса, берут только достойных. И даже последний крестьянин после смерти имеет шанс возвыситься, в том случае, если он праведно жил. Всех остальных принимает освещенная земля. Примерно раз в 10-15 оборотов светилища на кладбищах ремонтируются. Декаду в них проводятся службы. Все остальное время они пустуют. Здесь, в Акареме, та же история. Небольшое прямоугольное строение с одним-единственным залом выглядело так, словно его не ремонтировали с темных времен. Стены потрескались, крыша в нескольких местах обвалилась, ставни прогнили, в окнах белеет толстый слой паутины. Из пяти каменных статуй пересветилищему целела только одна, но из-за толстого слоя грязи, перемешанной с птичьим пометом, отдала благородная сейчас больше напоминала идолов из фиолетовых лесов. А вообще непонятно, что там сейчас происходит, в тех крепостях. Почему нежить с порождениями хаоса чувствуют себя в Эритее, как в собственном доме? И сколько это будет еще продолжаться? Ясно только одно. Мир катится к последней битве, и остановить этот процесс, наверное, уже невозможно. Оставив телегу в десяти шагах от входа, я зашел внутрь святилища и, сняв со стены кожаный фартук, аккуратно надел его на себя. Подобрав с пола инструменты, разложил их на прямоугольном столе для даров. Затем вернулся к телеге и стащил с нее на землю один из трупов. Странное дело, но будь это тела обычных людей, половина кладбищенской нежити слетелась бы понаблюдать за процессом. Не знаю почему, но духов не интересуют трупы бесноватых. Их даже мухи, и те игнорируют. Зацепив тело крюком за плечо, я отволок его в святилище. его друзив на стол, Вскрыл грудную клетку четырьмя ударами топора. Работа привычная, когда-то мне требовалось ударов 5-7, но за оборот рука уже набилась. Вырезав из трупы сердца и печень, я убрал их в специальный мешок и, столкнув тело на пол, отправился за следующим: Вот уже оборот я потрошу бесноватых в святилище Отреса. Я не скажу, что мне так уж нравится это занятие. Однако в печени и сердцах этих тварей накапливаются частицы хаоса и опытный алхимик может их оттуда извлечь. В каком-то древнем гримуаре Освальд вычитал, что кровь правителей всегда привязана к их земле, и с помощью особого заклинания я могу вернуться в Кинай, где бы он сейчас ни находился. Проблема лишь в том, что для этого заклинания требуется тот самый хаос, который можно добыть из органов бесноватых, и нужно его немало. Заоборот, мы с трудом собрали только пятую часть. «Нет, я понимаю, что киная уже, возможно, не существует, мать с отцом мертвы, а все мои усилия бесполезны. Освальд может ошибаться, заклинание не сработает или просто вышвырнет меня куда-нибудь не туда. Слишком уж много тут всяких, если. Но я все-таки попытаюсь. Анна говорила про какой-то храм, но мне не нужны никакие храмы. Я просто хочу вернуться домой, чего бы мне это ни стоило». Бастард правителя исчезнувшего герцогства, сын синеглазой ведьмы, изгой без имени и земли. В Аритей мне делать нечего, и, если понадобится, я буду потрошить этих уродов до самой старости, чтобы иметь возможность хотя бы умереть там, где родила меня мать. Никаких угрызений совести я не испытывал. Бесноватые не люди. У этих тварей отсутствуют признаки пола, и они чем-то похожи на вставших из могил мертвецов. «Воняют, правда, не так сильно, и их гораздо легче убить. Да я бы и обычные трупы резал, если понадобилось бы, а уж этих-то и подавно». Стащив в телеги второе тело, я доволок его до стола. И в этот момент на улице тревожно заржала ласточка. Низкий, тянущийся звук прозвучал в тишине похлеще городского набата. И в святилище сразу же стало неуютно. Церковная кобыла подавала голос не чаще, чем «Анна» и Ее ржание ничего хорошего предвещать не могло. Бросив труп, я дернул из ножен стилет и, обернувшись, почувствовал, как по спине пробежала волна холодных мурашек, а во всем теле вдруг появилась непонятная легкость. Пошедшая всю тележи женщина была красиво хищной нечеловеческой красотой. Серая застегнутая подворот рубаха выгодно подчеркивала высокую грудь, черная куртка распахнута, мужские штаны заправлены в высокие сапоги. Темные волосы до плеч скреплены серебристой заколкой, в руках короткие парные мечи, в оранжевых глазах застыла холодная ирония. И теперь хотя бы ясно, кто пытался убить ночного кота. Ведь бесы одинаково ненавидят и светлых, и темных. Как это символично! Сын Аши в святилище светлого Бога режет трупы, обращенных разумных. Обведя взглядом выцвевшие фрески на стенах, криво усмехнулась бесовка. «Монахи, думаю, удивятся, когда узнают, чем ты тут занимался». «Ты просто поболтать сюда приползла», — подавив панику, хмуро буркнул я, и сместился вправо, так, чтобы стол оказался между мной и бесовкой. «Если да, то можешь сразу проваливать. С бесами разговаривать бесполезно, а унижаться перед смертью — последнее дело. Эта тварь пришла убивать, и никаких иллюзий я не испытывал». С зачарованным стилетом, без доспеха, против двух клинков хаоса. Тут бы и с обычным бойцом пришлось повозиться, но в бою с бесом шансы, увы, нулевые. Даже при том, что скорость реакции обладателя двух печатей намного выше, чем у обычного человека, с истинным порождением хаоса потягаться у меня не получится. «Мне нравятся, дерзкие мужчины», — одними губами улыбнулась бесовка. «Если бы не Оракул». «Мы бы обязательно поиграли с тобой в разные игры». «Оракул?» — хмыкнул я, не сводя с твари взгляда. «Это еще что за ублюдок?» «Я Джейна, дочь Ахирона, Пришла за твоей головой, Рональд?» Пропустив мои слова мимо ушей, холодно процедила бесовка и бросилась на меня. Пятнадцать шагов тварь покрыла за удар сердца и, легко перепрыгнув стол, атаковала, взмахнув поочередно мечами. Резко сместившись вправо, я поймал на крестовину один из клинков, но от второго удара полностью увернуться не вышло. Плечо рвануло резкая боль, в правом запястье хрустнула кость, но одновременно с этим я вдруг осознал, что не сильно уступаю ей в скорости. Это странная легкость, что возникла с ее появлением. Возможно, причиной именно она, но думать об этом не было времени. Отпрыгнув, я перехватил в руке нож и когда бесовка атаковала повторно, шагнул навстречу и резко ударил. Только один шанс. Подставившись под атаку, попробовать забрать противницу вместе с собой. И у меня это неожиданно получилось. с глухим звуком вошел твари под левую грудь, а в следующее мгновение чудовищный удар коленом по ребрам вышиб остатки воздуха из моих легких. Не устояв на ногах, я рухнул на плиты, откатился в сторону. Но третьей атаки уже не последовало. Удивленно хлопнув глазами, Джейна посмотрела на рукоять торчащего из своей груди ножа, Шагнула ко мне и ничком завалилась на пол. Зазвенели по плитам выпавшие из рук мечи, и в святилище светлого Бога стало смертельно тихо. Я быстро сел, понимая, что времени практически нет, сорвал левую рукав рубахи и быстро залил обе раны, очищенной жаркой, плечо и предплечье. Эта сука достала меня повторно, и хаос уже растекся по моей крови. Кость она перерубить не смогла, но края ран уже распухли и потемнели. Жарко тут вряд ли поможет, она больше для самоуспокоения, надежда только на организм. Умереть, убив беса, было бы самым идиотским поступком в жизни. Однако от меня уже ничто не зависело. Перед глазами поплыли оранжевые круги, в ушах застучала кровь, дыхание стало даваться с большим трудом. «Тварь!» Я попытался встать на ноги, но не смог. Завалился на бок, а круги перед глазами сменила оранжевая пелена. «Интересно, а какой Аша она говорила?» Мелькнула мысль, и сознание провалилось во тьму. «Мама, зачем мы здесь?» Поинтересовался я, глядя на потемневшую от времени плиту. «Ты знаешь, кто там внутри похоронен?» «Да?» — кивнула мать. «Но тебе это знать пока рано». Она взяла меня за руку и вгляделась в полустертые символы, медленно шевеля губами так, словно читала. Только этого не могло быть. Породший крапивый курган старше нашего герцогства. А эти плиты помнят еще те времена, когда мир был един, и древние герои в доспехах шести элементов громили легионы нежити и хаоса. Мать обучала меня, и древний язык я знаю неплохо, но символы, выбитые на плите, к нему не относятся. Кто их оставил? Люди или? А почему его не сожгли? Спросил я, кивнув на плиту. Там лежит враг, или он чем-то прогневил отриса? Нет, Рони, там лежит друг. И ему не нужно пламени, чтобы увидеть светлого Бога. Улыбнувшись, мать взъерошила мне волосы и, бережно проведя ладонью по надписи, пояснила Ты сможешь прочитать это, когда вырастешь. И тогда тот, кто внутри укажет тебе правильный путь. «А сейчас пойдем домой. Там тебя ждет пирог и отвар из лесных ягод». Я открыл глаза и увидел сидящего в шаге от меня кота. Моргнул, и кот исчез. Наверное, привиделся. В голове еще шумело, но оранжевая муть из глаз ушла. Моя печать льда оказалась сильнее попавшего в организм яда. Плечо болело не сильно. Голубой сахар, который я регулярно употребляю, делает организм невосприимчивым к боли. Стоит он, правда, дорого, но, в отличие от игл, привыкание не вызывает. С силой, проведя ладонями по лицу, я поднялся на ноги и нашел взглядом убитую тварь. Бесовка лежала, уткнувшись лицом в пол, оброненные ею клинки почернели и наполовину истлели. Потеряв хозяина, проклятый металл быстро превращается в прах. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Подойдя я перевернул тело на спину и усмехнулся. На лице твари застыло удивленное выражение. Поиграть она хотела, но да. Усмешка пропала, когда я заметил на ее шее кулон. Окантованный золотой полоской, на цепи болтался оранжевый кристалл размером с большую горошину. Кусочек элемента хаоса. И его здесь столько что у вас вольц сможет отправить в кино и целый десяток но это же быстро сняв украшение я еще раз внимательно оглядел камень и убедившись что не ошибся вместе с цепочкой сунул его в карман да теперь можно уходить с этого поднадоевшего кладбища но сначала обыскав вещи бесовки и не найдя ничего интересного кроме трех золотых с мелочью я поднял тело с пола и положил его на стол Если беса не обезглавить, он поднимется нежитью даже на освещенной земле. Ведь не просто так за головы этих тварей в любом храме отсыпают по 200 желтых монет. Хорошие деньги, но мне их все равно не видать. Слишком много у монахов возникнет ненужных вопросов. Поэтому пусть полежит в мешке до лучших времен. Может быть, когда и сгодится. Отрубив твари голову, я спрятал ее возле статуи Аделлы. Затем отвел лошадь к заранее выкопанной могиле и побросал туда тела всех бесноватых. Вместе с трупами закопал фартук и инструменты. Они мне больше не пригодятся. Прибравшись в святилище, я отмыл в роднике руки и, ведя на поводу лошадь, отправился обратно в сторожку. Плечо перестало болеть. Обе полученные раны срослись. Но вот вопросов осталось немерено. «Как эта тварь меня нашла и зачем моя голова понадобилась какому-то оракулу?» «Что это за урод и чем я ему помешал? Откуда она вообще узнала мое настоящее имя?» Та легкость, что появилась с приходом твари, бесследно исчезла. Не знаю, что это было, но ответ, скорее всего, один. Почувствовав бесов в святилище, отрыс каким-то образом улучшил мою реакцию. «Наверное, Анна права, и он не такой урод, как я о нем думал. Хотя, возможно, так и бывает на освещенной земле» ладно с этим вроде понятно но есть еще один последний вопрос мою мать звали ирина и я не знаю никакой аши бесовка ошиблась но она ведь определенно знала кто я такой опять чего то не понимаю или не все знаю о своей матери скорее второе ведь если вспомнить как мы с ней расстались на небо тем временем выползла голубая сестра И на кладбище стало светло. Дойдя до сторожки, распряг лошадь и отведя ее в стойло, прошел и посмотрел, как чувствует себя Даркун. Кота на месте не оказалось. Очевидно, очнулся и ушел куда-то по своим кошачьим делам. Улыбнувшись, я поднял с земли пустую миску и пошел в сторожку, искренне надеясь, что враги на сегодня закончились.